21. Небо заволокло низкими тучами, и хотя не было совсем темно, и накатанные колеи на дороге виднелись, бледно поблёскивая впереди, однако направо-налево всё застилалось, и очертания отдельных предметов сливались в смутные большие пятна. Была тусклая неверная ночь, ветер набегал порывистыми сырыми струйками, принося с собой запах дождя и широких хлебных полей. Когда, проехав дубовый куст, служившие приметы пришлось свернуть на проселок, дело стало еще неладнее. Узкая путина по временам совсем пропадала. Кучер поехал тише. — Как бы не сбиться нам, — заметил молчавший до тех пор Нежданов. — Нет, не собьемся, — промолвил Маркелов. — Двух бед в один день не бывает. — Да какая же была первая беда? — Какая? «А что мы день напрасно потеряли, этого и ни за что не считаете?» «Да, конечно, этот Галушкин. Не следовало так много вина пить. Голова теперь болит смертельно. Я не о Галушкине говорю. Он, по крайней мере, денег дал. Стало быть, хоть какая-нибудь от нашего посещения польза была. Так неужели вы сожалеете о том, что Паклин свел нас к своим? Как бишь он называл их? Переклитком?» «Жалеть об этом нечего, да и радоваться нечему. Я ведь не из тех, которые интересуются подобными игрушками. Я не на эту беду намекал». «Так на какую же?» Маркелов ничего не отвечал и только повозился немного в своем уголку, словно кутаясь, Нежданов не мог хорошенько разобрать его лица. Одни усы выдавались черной поперечной чертой, но он с самого утра чувствовал Маркеловое присутствие чего-то такого, до чего было лучше не касаться, какого-то глухого и тайного раздражения. «Послушайте, Сергей Михайлович, — начал он, погодя немного, — неужели вы, не шутя, восхищаетесь письмами этого господина Кислякова, который вы мне дали прочесть сегодня? Ведь это, извините, резкость выражения, это дребедень!» Маркелов выпрямился «Во-первых, — заговорил он гневным голосом, — я нисколько не разделяю вашего мнения насчет этих писем и нахожу их весьма замечательными и добросовестными. А во-вторых, Кисляков трудится, работает, и, главное, он верит, верит в наше дело, верит в революцию. Я должен вам сказать одно, Алексей Дмитриевич. Я замечаю, что вы, вы охладеваете к нашему делу, вы не верите в него». «Из чего вы это заключаете?» — медленно произнес Нежданов. «Из чего? Да изо всех ваших слов, из всего вашего поведения. Сегодня у Галушкина кто говорил, что он не видит, на какие элементы можно опереться? Вы! Кто требовал, чтобы их ему указали? Опять-таки вы!» И когда этот ваш приятель, этот пустой балагур и зубоскал, господин Пакрин стал, поднимая глаза к небу, уверять, что никто из нас не в силах принести жертву, кто ему поддакивал, кто одобрительно покачивал головой, разве не вы? Говорите о себе, как хотите, думайте о себе, как знаете, это ваше дело, но мне известны люди, которые сумели оттолкнуть от себя все, чем жизнь прекрасна. Самое блаженство любви для того, чтобы служить своим убеждениям, чтобы не изменить им. но вам сегодня, конечно, было не до того. Сегодня? Почему же именно сегодня? Да не притворяйтесь ради Бога, счастливый дон Жан, увенчанный миртами любовник!» — скричал Маркелов, совершенно забыв о кучере, который хоть и не оборачивался с но мог отлично все слышать. Правда, кучера в эту минуту гораздо более заботчивала дорога, чем все пререкания сидевших за его спиной господ, и он осторожно и даже несколько робко отпрукивал коренника, который мотал головой и садился назад, спуская тарантас с какой-то кручи, который и не следовал совсем тут быть. — Позвольте, я вас что-то не понимаю, — промолвил Нежданов. Маркелов захохотал принужденно и злобно. «Вы меня не понимаете. Я все знаю, милостивый государь. Знаю, с кем вы объяснялись вчера в любви, знаю, кого вы пленили вашей счастливой наружностью и красноречием. Знаю, кто допускает вас к себе в комнату после 10 часов вечера». барин обратился вдруг кучер к Маркелову, — «подержите кого же, я слезу, посмотрю, мы, кажись, с дороги сбились» домой на тут, что ли, какая?» Тарантас действительно стоял совсем на боку. Маркелов ухватил вожжи, переданные ему кочером, и продолжал все так же громко. «Я вас нисколько не виню, Алексей Дмитриевич. Вы воспользовались, вы были правы. Я говорю только о том, что не удивляюсь вашему охлаждению к общему делу. Вас, я опять-таки скажу, не то на уме». И прибавлю, кстати, от себя, где тот человек, который может заранее предугадать, что именно нравится девическим сердцам или постигнуть, чего они желают. — Я теперь понимаю вас, — начал было Нежданов. — Понимаю ваше огорчение, догадываясь, кто нас подкараулил и поспешил сообщить вам. — Тут не заслуги, — продолжал Маркелов, притворяясь, что не слышит Нежданова, и с намерением растягивая и как бы распевая каждое слово. «Ни какие-нибудь обыкновенные душевные или физические качества. Нет, тут просто треклятое счастье всех незаконно рожденных детей». Последнюю фразу Маркелов произнес отрывисто и быстро и вдруг умолк, словно замер. А Нежданов даже в темноте почувствовал, что весь побледнел, и мурашки забегали по его щекам. Он едва удержался, чтобы не броситься на Маркелова, не схватить его за горло. — Кровью надо смыть эту обиду, кровью! — Признал дорогу! — воскликнул кучер, появившийся у правого переднего колеса. — маленькая ошибся, влев взял. Теперь ничего. Духом представим и версты до нас не будет. Извольте сидеть. Он забрался на облучок, взял у Маркелова вожжи, повернул коренника в сторону. Тарантас сильно тряхнул раза два, потом он покатился ровнее и шибче, могла как будто расступилась и приподнялась, потянула дымком, впереди вырос какой-то бугор. Вот мигнул огонек, он исчез, мигнул другой, собака залаяла. «Наши выселки!» — промолвил кучер. «Эх вы, котята любезные!» Чаще и чаще неслись навстречу огоньки. «После такого оскорбления, — заговорил, наконец, Нежданов, — вы легко поймете, Сергей Михайлович, что мне невозможно ночевать под вашим кровом, а потому мне остается просить вас, как это мне не неприятно, чтобы вы, приехавши домой, дали мне ваш тарантас, который довезет меня до города. Завтра я уже найду способ, как добраться до дому, а там вы получите от меня уведомление, которого, вероятно, ожидаете». Маркелов не тотчас ответил. «Нежданов», — сказал он вдруг негромким, но почти отчаянным голосом. «Нежданов, ради самого Бога, войдите ко мне в дом, хоть бы только для того, чтобы я мог на коленях попросить у вас прощения. Нежданов, забудьте, забудь, забудь мое безумное слово. Ах, если кто-нибудь мог почувствовать, до какой степени я несчастлив, Маркелов ударил себя кулаком в грудь и в ней, словно что застонало. «Нежданов, будь великодушен, дай мне руку! Не откажись простить меня!» Нежданов протянул ему руку, нерешительно, но протянул. Маркелов стиснул ее так, что тот чуть не вскрикнул. Тарантас остановился у крыльца Маркелова дома. «Слушай, Нежданов», — говорил ему Маркелов четверть часа спустя у себя в кабинете, — «слушай». Он уже не говорил ему иначе, как «ты», в этом неожиданном «ты», обращенном к человеку, в котором он открыл счастливого соперника, которого он только что оскорбил кровно, которого он готов был убить, разорвать на части, в этом «ты» было и бесповоротное отречение, и моление смиренное, горькое, и какое-то право. Нежданов это право признал тем, что сам начал говорить Маркелову «ты». «Слушай, я тебе сейчас сказал, что я от счастья, любви отказался. Оттолкнул его, чтобы только служить своим убеждениям. Это вздор, похвальство. Никогда мне ничего подобного не предлагали. Нечего мне было отталкивать. Я как родился без талантом так и остался им. Или, может быть, оно так и следовало. Потому руки у меня не туда поставлены». — Мне предстоит делать иное, коли ты можешь соединить и то, и другое любить, и быть любимым, и в то же время служить делу, ну, так ты молодец. Я тебе завидую, но сам я... Нет, я не могу. Ты счастливец, ты счастливец, а я не могу. Маркелов говорил все это тихим голосом, сидя на низком стуле, понурив голову и свесив обе руки, как плеть. Нежданов стоял перед ним, погруженный в какое-то задумчивое внимание, И хотя Маркелов и величал его счастливцем, он не смотрел и не чувствовал себя таким. «Меня в молодости обманула одна», — продолжал Маркелов. «Была она девушка чудесная и все-таки изменила мне». «Для кого же? Для немца, для адъютанта. А Мариан...» — он приостановился. Он в первый раз произнес ее имен, и оно как будто обожгло его губы. Марианна не обманула меня. Она прямо объявила мне, что я не нравлюсь ей. Да и чему тут нравится? Ну, отдалась она тебе. Ну что ж, разве она не была свободна? Да постой, постой, воскликнул Нежданов. Что ты такое говоришь? Какое отдалась? Я не знаю, что тебе написала твоя сестра, но уверяю тебя. Я не говорю физически, но нравственно отдалась сердцем, душою подхватил Маркелов, которому почему-то, видимо, понравилось восклицание Нежданова. «И прекрасно сделала. А моя сестра, конечно, она не имела намерения меня огорчить. То есть, в сущности, это ей все равно, но она, должно быть, тебя ненавидит. И Марианду тоже. Она не солгала, впрочем, Господь с ней». «Да», — подумал про себя Нежданов, — «она нас ненавидит». «Все к лучшему», — продолжал Маркелов, не переменяя положение. «Теперь с меня последние путы сняты. Теперь уже ничего мне не мешает. Ты не смотри на то, что Галушкин самодур — это ничего. И письма Кислякова, они, может быть, смешные точно. Но надо обращать, обращать внимание на главное. По его словам, везде все готово. Ты вот, пожалуй, и этому не веришь». Нежданов ничего не отвечал. «Ты, может быть, прав, но ведь если ждать минуты, когда все решительно, все будет готово, никогда не придется начинать. Ведь если взвешивать наперед все последствия, наверное, между ними будут какие-либо дурные, например, когда наши предшественники устроили освобождение крестьян. Что ж, могли они предвидеть, что одним из последствий этого освобождения будет появление целого класса помещиков-ростовщиков? которые продают мужику четверть прелой ржи за 6 рублей и получают с него...» Тут Маркелов пригнул один палец. «Во-первых, работу на все шесть рублей. Да сверх того...» Маркелов пригнул другой палец. «Целую четверть хорошей ржи, да еще...» Маркелов пригнул третий. «С прибавкой. То есть высасывают последнюю кровь из мужика...» «Ведь это эмансипаторы наши предвидеть не могли, согласись!» «И все-таки, если даже они это предвидели, хорошо они сделали, что освободили крестьяна и не извешивали всех последствий!» «А потом я решился!» Нежданов вопросительно, с недоумением посмотрел на Маркелова, но тот отвел свой взгляд в сторону, в угол. Его брови сдвинулись и закрыли зрачки, он кусал губы и жевал усы. «Да, я решился», — повторил он с размаху, ударив по колену своим волосатым, смуглым кулаком. «Я ведь упрямый, я не даром до половины малорос». Потом он встал и, шаркая ногами, точно они у него ослабели, пошел в свою спальню и вынес оттуда небольшой портрет Марианны под стеклом. «Возьми», — промолвил он печальным, но ровным голосом. «Это я когда-то сделал. Рисую я плохо, но ты посмотри, кажется, похож». Портрет, сделанный карандашом в профиль, был действительно похож. «Возьми, брат, это мое завещание. Вместе с этим портретом я тебе передаю... Не мои права, у меня их не было, а, знаешь, все. Я тебе все передаю, и ее... Она, брат, хорошая...» Маркелло помолчал, грудь его заметно поднималась. «Возьми. Ведь ты на меня не сердишься. но ну, так возьми» а мне теперь уж ничего этакого не нужно. Нежданов взял портрет, но странное чувство стеснило его грудь. Ему казалось, что он не имел права принять этот подарок, что если бы Маркелов знал, что у него Нежданова на сердце, он бы, может быть, ему этого портрета не отдал. Нежданов держал в руке этот маленький круглый кусочек картона, тщательно обведенный по черной рамке узкой полоской золотой бумаги. И не знал, что делать с ним. Ведь это тут целая жизнь человека в моей руке, — думалось ему. Он понимал, какую жертву приносит Маркелов. Но зачем? Зачем именно ему? А отдать портрет? Нет, это было бы оскорбление еще злейшее. И, наконец, ведь ему дорого это лицо. Ведь он любит ее. Нежданов не без некоторого внутреннего страха возвел глаза на Маркелова. Не глядит ли тот на него, не старается ли уловить его мысли? Но Маркелов опять уставился на угол и жевал усы. Старик-слуга вошел в комнату со свечкой в руке. Маркелов встрепенулся. — Спать пора, брат Алексей! — воскликнул он. — Утро вечера мудренее. Дам тебе завтра лошадей, ты покатишь домой и прощай. «Прощай ты, старина!» — прибавил он вдруг, обратившись к слуге и ударив его по плечу. «Не поминай лихом!» Старик до того изумился, что чуть не выронил свечки, и взгляд его, устремленный на своего барина, выразил нечто другое и больше чем обычную его унылость. Нежданов ушел к себе в комнату. Ему было нехорошо, голова его все еще болела от выпитого вина, в ушах звенело, В глазах мерещилось, хотя он и закрывал их. Галушкин, Васька, приказчик, Фомушка, Фимушка вертелись перед ним. Вдали образ Марианны, как бы не доверяя, не решался приблизиться. Все, что он делал и говорил сам, казалось ему такую фальшью и ложью, таким ненужным и приторным вздором, а то, что надо делать к чему надо стремиться, неизвестно где, недоступно, за десятью замками зарыто в преисподнюю. И беспрестанно ему хотелось встать, сойти к Маркелову, сказать ему «возьми свой подарок, возьми его назад». «Фу, какая скверность жизнь!» — воскликнул он наконец. На другое утро он уехал рано. Маркелов уже был на крыльце, окруженный крестьянами. Созвал ли он их, пришли ли они сами собой, Нежданов так и не узнал. Маркелов очень односложно и сухо простился с ним, но казалось, что он собрался сообщить им нечто важное. Старый слуга тут же торчал своим неизменным взором. Тарантас, скоро проскочив в город и выбравшись в поля, покатил лихо. Лошади были те же самые, но кучер потому ли, что Нежданов жил в богатом доме, по другим ли соображениям, рассчитывал на хорошую наводку, а известно, когда кучер выпил водки или с уверенностью ждет ее, лошади бегут отлично. Погода была июньская, хоть и свежая, высокие резвые облака, по синему небу сильный ровный ветер, дорога не пылит, убитая вчерашним дождем, ракиты шумят, блестят и струятся, все движется, все летит, Перепелиный крик приносится жидким посвистом с отдалённых холмов. Через зелёные овраги точно и у этого крика есть крылья, и он сам прилетает на них. Грачи лоснятся на солнце. Какие-то тёмные блохи ходят по ровной черте обнажённого небосклона. Это мужики двоят поднятый пар. Но Нежданов пропускал всё это мимо. Мимо. Он и не заметил, как доехал до Сипягинского имения, до того им овладели думы. Однако он вздрогнул, когда увидел крышу дома, верхний этаж, окно Марианиной комнаты. «Да», — сказал он себе, — и тепло ему стало на сердце. «Он прав. Она хорошая. И я люблю ее».